а жила в нескольких километрах оттуда, в одном из трущобных поселков, где обитали африканцы. Каждое утро не свет не заря она поднималась по крутому склону к Белой Вилле и начинала свой рабочий день, стряпала завтрак к хозяйскому семейству. Совершая утомительный подъем по холму, она как бы каялась в грехе, который совершила, родившись на свет чернокожей. За Яном Клейном, как и с другими детьми, присматривал особый слуга, но мальчика почему-то тянуло к Матильде. И вот однажды, им было тогда лет одиннадцать, он вдруг задумался, откуда она каждое утро приходит и куда возвращается после работы. И тогда он нарушил отцовский запрет выходить в одиночку за пределы сада и, не сказав никому ни слова, тайком последовал за ней. Тот вечер он впервые из близкого расстояния увидел теснящиеся друг к другу хижины африканцев. Конечно, было известно, что черные живут в совершенно других условиях, чем его семья. Родители постоянно твердили, что белые и черные живут по-разному, ибо таков неумолимый закон природы. Белые, как Ян Клейн, это люди, черные людьми еще не стали. Когда-нибудь в отдаленном будущем они, возможно, достигнут того же уровня, что и белые. Кожа у них посветлеет, разума разовьется, и произойдет это в результате терпеливого воспитания страны белых. И все же Янклей никак не думал, что их жилище настолько убоги, так он просто не ожидал. Но его внимание привлекло, и кое-что еще. Матильду встретила девочка его возраста, длинноногая и худенькая, наверное, ее дочь. Прежде он вообще не задумывался, есть у Матильды собственные дети или нет. И только теперь понял, что у Матильды есть семья, есть своя жизнь вне работы, вне его родного дома. Это открытие не обрадовало его. Напротив, он рассердился. Матильда словно бы обманула его ведь он всегда считал, что она целиком принадлежит ему одному. Спустя два года Матильда умерла. Миранда никогда не рассказывала ему о причинах смерти своей матери. Говорил только, что какой-то недуг подтачивал ее изнутри и, в конце концов, отнял жизнь. Отец Миранды забрал двух сыновей и одну дочь и уехал на свою далекую родину, в скудное край на пограничье с Лесото. А Миранду взяла к себе одна из сестер Матильды. Однако мать Яна Клейна неожиданно вздумала принять участие в судьбе девочки и решила по-своему. Миранда поселится у садовника, который занимал маленький домик в углу большого сада, и будет учиться, а потом займет место своей матери. Так душа Матильда останется в Белой вилле. Мать Яна Клейна была типичной. Бурской женщиной в сохранении традиции она видела залог нерушимости семьи и общества африканцев Держать в услужении одну и ту же семью, поколение за поколением, значит, укреплять неизменность и стабильность. Ян Клейн и Миранда продолжали расти вблизи друг от друга. Однако дистанция не изменилась. Он видел, что она очень красива. Но и черной красоты, собственно говоря, не существовало. Эта красота принадлежала к числу вещей, которые, как известно, были под запретом.